Все. Непригодный для академии Владыки демонов. Сильнейший в истории Владыка демонов-прородитель перерождается и идет в школу потомков. Там двенадцатый. Часть первая. Паролок. Тиран-разрушитель. Четырнадцать тысяч лет назад. Густое море зелени растекало просторы сияющего серебром океана. На его землях размером с небольшой остров вокруг деревьев в густе в корнях росло огромное множество растений. Серебряная вода вокруг образовывала сферическое пространство, не касаясь моря зелени. Если на прядь магические глаза, то можно увидеть, что пронизывающие глубины земли и распростертые подобно крыльям корни магической силы поглощали серебряную воду. Это был корабль, корабль моря зелени Айонерия. Даже по меркам сереброводного священного океана, где таялось огромное множество малых миров и искусственных многочисленных видах магии чудовищ, он был крайне необычен. обыкновенным растениям в серебряной воде не выжить. Однако это море зелени превращало серебряную воду в магическую силу и питало растения, поглощая свет серебряных пузырей. В глубинах же моря зелени Айюнерии, там, где за счет собранной из серебряной воды энергии был нарисован магический круг, находился хозяин этого корабля. Высокий мужчина в пальто цвета сумерек. Его предоставленные самим себе серебряные волосы, которые были настолько длинными, что доставали до самой земли. Противоречили силы тяготений и развивались словно на полюве по волнам. Это был узор паттера двух законов Ной, который считался одним из неприкосновенных водсреброводного священного океана. Он поднял голову вверх. В море зелени стояла ночь. Этот пейзаж создавал корабль Аюнери. В угольно-черном небе холодными орцелями семь потоков полярного сияния. Их цвет лился в глубину море зелени и сделало так, что на земле появилась две тени. Одна принадлежала Узорпатору двух законов, а вторая стоящим рядом с ним его дворецкому. "Узорпатор", сказал Ронклус. "Ваше решение окончательное?" "Да", смотря на сияние, сказал Узорпатор двух законов. "Я должен отплатить за добро, которым он одарил меня, когда я был ещё ён". Его взгляд был направлен вдаль за пределы семи потоков полярного сияния. Ронклус внимательно слушал своего господина. На выражение лица у него при этом было немного опечаленным. Наверняка Узор Патер двух законов знал об этом. Он опустил взгляд и обратился к дворецкому. Думаешь, я потерплю поражение? Без энтузиазма спросил Антоном, в котором чувствовалась непоколебимая уверенность в себе. Рон Клозов взглянул в бесцветные глаза господина. Мой господин несокрушимый благородный свободный ветер, дующий в серебряном океане. преодолевавший любые смертельные опасности с улыбкой на лице Узор Патро двух законов не может проиграть. После мгновения тишины Рон Клусовн неф сказал: "Однако Узор Патро двух законов молча ждал того, что хотел сказать Рон Клус. Однако на нём лежит вечное проклятие. Вашей силе может раздавить его тень, но снять подобное проклятие возможно. Чтобы развеять его, придётся буквально рискнуть основой и преодолеть смерти погибель. Пересчислил Ронклус несколько действий с одинаковым смыслом, чтобы заставить господина передумать. Есть способ. Прославленные личности из числа неприкосновенных вот пытались, терпели поражение и гибли. Ронклус спокойно сказал узурпатор двух законов. Я задолжал ему и обязан вернуть этот долг. Даже если на вашем пути встанет преграда из многих тысяч смертей, голопай вопрос. Ронклус не знал, что сказать. Впервые в жизни он, верный дворяцкий, выразил несогласие с решением своего господина. К тому же Ронклус не смог отговорить его. "В таком случае, узурпатор, без узурпатора двух законов весь этот участок океана перейдёт под контроль по блахитора", перебил Ронклус иной. "Не нужно ждать меня", приказал он своему дворяцкому. "Защищай". Возможно, этот приказ он отдал, чтобы не дать дворяцкому отправиться вот вместе с ним. Ронклус преклонил колено И низко склонил голову, слушаясь. Вдруг раздался звук сильного столкновения, и в море зелени произошло большое землетрясение. По направлению движения айонэрии ни с того, ни с сего появился другой корабль. Преграждение пути кораблю моря зелени при его скорости, не говоря уже о огромном весе, можно было назвать лишь одним словом безрассудство. Обычный корабль бы просто раздавило. Однако вставший у него на пути корабль был способен выстоять против самого Айюнерии. Сразу после чего семь потоков полярного сияния разлетелись на куски. Корабль Моря Зелени стремительно терял скорость, а все вокруг заволокло тьмой. Ронкло сверкнул магическими глазами. Налютик был очень проворен и уже проник в корабль Моря Зелени. Я избавлюсь от него. Дворецкий встал и легким движением зубами снял перчатку с правой руки. Стой! Коротко сказал Узорпатер и обернулся к тому, кто находился по той стороне, окутавшей их тьме. "Я так понимаю, ты всегда здороваешься ломая корабль". Раздался звук шагов, и из тьмы спокойно показался юноша Демон. Амур, названный Амуром, юноша ухмыльнулся. Одно лишь красное сияние его магический глаз и взметающиеся из тела чёрные частицы демонстрировали его невообразимую магическую силу. Узнав, что на корабль проник Амур, Насторожившийся Рон Клосс надел свою перчатку обратно на правую руку. "Добро вам дня, первый владыка демонов, тиран-разрушитель. Надеюсь, в будущем в Анестании тебе техи родила мать корабль Зорпатора. Но ну, простёшь, ведь это он ещё ни разу не ждал, сказав погоди". Лёгким движением большого пальца ему руку указал на Зорпатора двух законов. Он усмехнулся. "Давно не виделись. Не напомнишь, когда мы с тобой встречались последний раз?" По-моему, всего до 200-300 лет назад. Фамилиарно ответила Морн на вопрос Узорпатора. "Ходили слухи, что ты умер". Окольно спросил, "Но где и чем ты занимался? А то я смотрю, не выглядишь особо одивлённым, потому что ты просто никак не мог умереть". Морд довольно рассмеялся и ответил: "Я отправился посмотреть на абсолютный водоворот". Узорпатор двух законов отреагировал на это предельно серьёзным выражением лица. Абсолютный водоворот – это поглощающий все существующие водоворот, расположенный в мире, который достиг бездны в глубинах Среброводного Священного Океана. Его также называли водоворотом злобы, и он был способен разом поглотить даже малый мир. Он был великим бедствием Среброводного Священного Океана. Но мы ведь говорим о тебе. Уверен, ты уже превзошел его. Нет, пока не превзошел. Это тебя не хухры-хухры. К тому же я ожидал немного другого. Узурпатор двух законов посмотрел на первого владыку демонов с любопытством во взгляде. Ты как всегда занят чем-то интересным. Это мои слова. Взгляд Амура пронзил безцветные глаза узурпатора. Слышал ты, самовольно решил сгинуть мной? Я лишь собираюсь вернуть долг. Нет никаких гарантий, что ты сможешь вернуться целым и невредимым. Думаешь, я буду просто молча стоять и смотреть на то, как ты зазря гибнешь? Думаешь, я уступлю хоть кому-то кроме тебя? Узорпатор двухзаконный ветеран Разрушителей посмотрели друг другу прямо в глаза. После нескольких секунд молчания Амур указал пальцем на поверхность земли и нарисовал на ней линию при помощи света магической силы. Попробуй пересечь эту линию. Из тела Амура изверглась колоссальная магическая сила, и море зелени затрянулось соответствующим звуком. Может хватит уже игр, господин Амур? Ва мне зачем делать? А то иди, Ронглус. Беспокойный тиран хочет узнать, насколько я сейчас силён. Он проводит меня с улыбкой на лице, как только поймёт, что Заря переживает за меня. Озер Поттер двух законов нарисовал магический круг, после чего Рон Клус погрузился в собственную тень, словно его затянуло туда, и сейчас. Он спрятал его, чтобы Рон Клус не зацепило шальной пулей. В те часах мне стал слабееной. Чёрные частицы взвились, и деревья в море зелени были на часто скошены одним лишь освобождением магической силы. Одновременно с ними сметина болеет шесть служивших барьером корней деревьев, от чего на них дождем полила серебряная вода, что находилась снаружи. А сам тот разве не ослабел от попытки покорить абсолютный водоворот? В ответ на провокацию Узурпатора двух законов Тиран Разрушитель дерзко улыбнулся. Хочешь проверим это? Damned if. Примечание переводчика записано как черная септограмма. Узурпатор двух законов нарисовал перед собой черную септограмму. Извержение огромного объема магической силы сильно стракнуло корабль Мура зелени и всколыхнуло воздух с полям магической силы. Докдо Асбидара. Аккутанная черная септограмма и синяя звезда загудела и полетела в тирано разрушителя. Еще мощнее Демд Ира. Примечание переводчика: записано как черная гексограмма. Ты не перестаешь удивлять меня, сказал Мур, рисуя перед собой магические круги. Я тоже продемонстрирую заклинания, о котором ты не знаешь. Магические круги накладывались друг на друга, образуя рудиную башню. Черные частицы в ее центре разбушевались и описали семислойную спираль. Поехали! Появилась пламя Покалебсиса. Стоило Амуру повернуть башню, как пламя конца света по частую уничтожило пространство, через которое прошло, и обратило его в черный пепел. Он использовал это, чтобы нарисовать магический круг. Выпущенный Озорпатрам двух закона, синяя звезда безжалостно поразила свою цель. Точнее была остановлена столкновение, которое его ничтожело бы обычный малый мир сильно содрогнула корабль моря зелени, и чёрные частицы сошлись в ожесточённом противостоянии, с синими расеевой искры во все стороны. Первый владыка демонов, ветеран разрушителя, амордерско улыбнулся и сказал: "Эгель грона ангдро!"